Было начало пятого, когда звыга и фалневич вышли вместе из комиссариата. Агент поднял воротник, но это нисколько не помогло. Его пробирал озноб не только от ветра, но и от влажности и недосыпа. — Может, зайдем куда-нибудь в кабак? — спросил Фолневич. — Нет, мне надо с тобой серьезно поговорить. — Можем поехать ко мне, только у меня там бардак. «Я живу недалеко, на Конопницкой», — предложил агент. Они миновали банк Гольдера и пошли в сторону театра. Глядя на старую водонапорную башню на площади, Мачиевский пожалел на миг, что не выхлопотал работу в какой-нибудь, например, Варшаве, о чем ему постоянно долбила Зофия. Факт — у него было бы больше шансов встретить Гриневича. Но, как видно, и люблен не свободен от таких опасностей вдобавок здесь куда ни пойди он всюду натыкался на места которые вызывали у него нелучшие ассоциации а, казалось бы более чем сто тысячсяный город на холмах можно сказать маленький рим они в молчании свернули на окопу там у одного из уличных торгашей торчащих у военного госпиталя Зыга купил папиросы и спички. Прошли улицу Орлюю, застроенную невысокими каменными домишками с причудливо изогнутыми в балюстрадами балконов в стиле модерн. Мачьевский отметил с удовольствием, что, по крайней мере, эта улочка ни с чем у него не ассоциируется. Он не мог вспомнить ни одного преступления, которое бы тут произошло. Ну вот, пришли. Фолневич показал подъезд, и они поднялись по деревянной лестнице на третий этаж. Оказавшись в квартире агента, Зыга остолбенел, враз забыв о своих невеселых мыслях. Ему казалось, он знает досконально не только город, но и прежде всего своих сыщиков. И уж точно даже предположить не мог, что его поразит чем-нибудь педантичный, ворчливый Фолневич. Тем временем, Большую часть стены в небольшой комнатке занимал огромный аквариум. Он был размером почти что с ванну, а внутри плавало несколько откормленных разноцветных рыбок. Самая роскошная была даже похожа на своего хозяина — красномордая, с такими же толстыми губами. — Садитесь, пан начальник, — агент указал на стул. — Кофе? — Да, пожалуйста, — сказал Зыга не отрывая глаз от аквариума. — Холера, Фолневич, на эту большую за пять минут можно поймать нехилую щуку. — Это китайский карась. — Породистый вуалихвост, пан начальник, — возмутился агент. — Я его из Крулевской хуты привез. Мачьевский попытался себе представить Фолневича, как тот трясется из селезии в пассажирском вагоне, а в руках всю дорогу крепко держит стеклянную банку с карасем. Наверняка выскакивал на промежуточных станциях сменить карасю воду. Нет, этого типа Зыга никоим образом не мог себе вообразить в роли рыбьей няньки. Вуаля хвост с любопытством прижался глазом к стеклу. Только тогда младший комиссар разглядел длинный, раздвоенный хвост, который скорее мешал, чем помогал плавать. Как рыболов, Мачиевский привык к рыбам совсем другой формы, более похожим на раскрытую ладонь, чем на сжатый кулак. Но в этой, хоть она и выглядела диковинно, было что-то симпатичное. Она двигалась так, будто хотела дать кому-то по морде, и все время шевелила губами, быть может, безмолвно повторяй «черт, черт, черт» или «хам, хам, хам». Она то и дело гадила и пыталась выдернуть какое-нибудь растение. Через несколько минут фалневич принес кофе. «Они размножаются?» — спросил Зыга, полагая, что, может, агент подрабатывает породистыми валихвостами на прибавку к скромному полицейскому жалованию. Икру мечут, только у меня времени нет мальками заниматься. Съедают, но так полюбоваться можно, успокаивают. Я их ловлю, это тоже успокаивает. Однако я не о том. Слушай, Фолневич, папиросу? — Что случилось, пан начальник? — спросил, наконец, сыщик. — Пока ничего, но случится. Я хотел сказать вам обоим, но зельный в больнице, он не должен ничего знать. Слушай, Фолневич, завтра кто-то один вылетит со страшным треском, или томашчик, или я. Если томашчик, то тут вообще говорить не о чем. А если я, то для полной ясности, никаких глупостей, мне не поможете, себе навредите» и мне от этого никакого толку не будет. В конце концов, если я вылечу, всегда неплохо иметь знакомых в полиции». Обжигаясь пальцами о стакан, он отхлебнул большой глоток кофе. Фолневич сварил паршивый, зато крепкий. «Не спросишь, что можешь для меня сделать?» — буркнул Зыга. Комиссар Крафт спросил. Так ясно, что если я что-то могу, шеф, ну, я это сделаю, ясно? Ничего особо сложного, зато очень важно Завтра ты должен быть в комиссариате не позже половины девятого, за час до совещания руководства. тамарщик наверняка заявится около девяти. У него не должно быть времени, чтобы просмотреть бумаги перед совещанием. Хоть бы тебе пришлось нассать на ковер, не дай ему просмотреть этот холерный акт. Будет сделано. Фолневич одним глотком осушил почти полстакана. Мачьевский перегнулся к нему. Но если все-таки не получится, сразу с этим ко мне, сам ничего не предпринимай. А потом исчезни и никому на глаза не попадайся, ясно? Пан начальник, вы можете обижать меня на работе. Но не у меня дома. Ежели я сказал, что будет сделано, значит, будет сделано. Рюмочку? Но только одну. Я еще хочу узнать, как там зельный. Под вечер в больнице святого Викентия было пусто и тихо. Матьевский медленно шел по больнице, вертя в руке папиросу. Со вздохом убрал ее обратно в пачку. Больница встретила младшего комиссара белым кафелем, запахами спирта, химикатов и трудноопределимым зловонием боли. Это он ненавидел больше всего. Он прибавил шагу, минуя этаж с легочным отделением, в котором умерла зофия Здесь больничные призраки пугали его мучительнее всего. Он видел ее в то время лишь раз издали, когда ему велел прийти сам знаменитый доктор Арнштайн, вызванный на консультацию. — Это вопрос часов, — сказал он. — Я мог бы перевести пациентку к себе, в еврейскую больницу. У нас современная аппаратура. Это можно сделать, но не стоит. Не в таком состоянии. Пойдите к ней. — Я? — скричал тогда Зыга. — Пускай этот идет. — Этого? завтра будут хоронить. В жизни не видел таких обширных туберкулезных изменений. Доктор закашлялся в согнутую ладонь. Мачаевский не понял, что Арнштайн хочет ему сказать. Лишь через минуту до него дошло, что это не был многозначительный кашель. Доктор на миг задохнулся. «Это не важно, не важно», — выдавил он в конце концов. — Идите к ней, потому что иначе будете в этом раскаиваться всю жизнь. Я знаю, что говорю. — А что это вы, доктор, такой моралист? — взорвался мочаевский Разве закон, Моисеев, не велит побивать блудниц камнями? Арнштайн вперил в него взгляд усталых, налитых кровью глаз. — Не прикидывайтесь большим иудеем, чем Я. Я сейчас говорю не как ее врач, а как ваш. — Извините, я не хотел вас оскорбить, — пан доктор опомнился зыга, понижая голос. — Это нервы. — Спасибо вам за все, но... — Нет, я так решил. — Как хотите, — раздраженно буркнул врач, протягивая на прощание руку. — Позвоните, пожалуйста, утром. — Мачиевский... Сквозь дверное окно бросил тогда взгляд на изможденную болезнью жену. Некогда красивое овальное лицо напоминало череп, обтянутый пергаментной кожей. Губы что-то безмолвно шептали, волосы прилипли ко лбу. Он ушел, но снова вернулся ночью. Окно больничной палаты было уже темное, а он стоял и смотрел туда. Если бы все сложилось наоборот, если бы это он сбежал с другой, простила бы она ему? Нет, наверняка не простила бы. Зофья, образец христианских добродетелей, бездетная мать-полька, которая каждое воскресенье тащила его в костёл и которая, поняв, наверное, что Мачаевского не спасти, ушла с известным лавеласом офицером местного танкового батальона. Это было самое страшное, что она могла сделать ему назло. Знала ведь, как он не выносит военных. Всему есть свой предел. Доктор Арнштайн тоже недавно умер от туберкулеза. Думы младшего комиссара прервал глухой стук по плиточному полу. В конце коридора Неловко ковылял на костылях какой-то человек в пижаме. Младший комиссар глянул в окно. Огни фонарей слегка рассеивали осенний мрак. Он увидел флигель, где некогда помещался холерный барак для женщин-христианок и небольшой садик, бывшее церковное кладбище. Толкнул дверь хирургии. «Извините, но часы посещений закончились». Он повернул голову. Из дежурки вышла монахиня в белом облачении и чепчики. Она была худая, высокая, как готический собор, и такая же строгая, если судить по выражению лица. «Прошу прощения, сестра», — он приподнял шляпу, — «здесь лежит мой коллега, полицейский». «Я младший комиссар, это я руководил операцией, когда его подстрелили бандиты». Раньше прийти не мог, а мне обязательно надо его увидеть. Очень вас прошу. Она кивнула. Края чепчика соколыхались, как крылья. — Вы не первый, — сообщила она. Мачиевский бросил на нее удивленный взгляд. — Вас я тоже не должна была выпускать, но раз уж пришли, пять минут, в буквальном смысле пять минут, И то только потому, что нет старшей сестры. Палата номер пять. Понимаю и благодарю вас, сестра. Идя быстрым шагом к указанной двери, он пожалел, что не купил шоколадок. После бессонной ночи, безумной погони и мерзостей этого дня он чувствовал бы себя лучше, если бы сейчас под мышкой у него была коробка конфет. Черт бы побрал зельного. Все равно захотел бы водки, однако если бы он мог сунуть конфеты сестре, то почувствовал бы себя немного лучше. — Ты размяк! — упрекнул он себя и надавил на ручку двери. Зельный в белой больничной рубахе и в бинтах снова выглядел как Валентина в сыне шейха. Не доставал только куфей на голове, однако о бриллиантине он не забыл. Он сидел, улыбаясь, и о чем-то болтал с молодой стройной девушкой, у которой из-под шляпки выглядывали густые каштановые волосы. Когда она обернулась и инстинктивно поправила очки, Зыга с удивлением узнал панну Едвигу из комиссариата. — Добрый вечер, — буркнул он. — Добрый вечер, пан комиссар, — ответила она столь же ошарашенная. — Добрый вечер, пан начальник. Я уже все знаю, — затараторил Зельный. Панна Едвига принесла больше новостей, чем польское телеграфное агентство. Ну, почему меня там не было? Ты такой довольный, как будто специально это подстроил. А как же, — рассмеялся агент, — не убили, кормят, моют, медаль повесят. Как же тут не дать себя подстрелить? Внезапно он посерьезнел и спросил шепотом, «А что, что-то не так, пан начальник?» «Да что ты, зельный, все отлично. Мы схватили убийц Гайца, только вот усатого этого застрелили. Плоховато, конечно, но главное — дело закрыто. Потише, пожалуйста, здесь больные. В дверях показалась та самая монахиня, и мы договаривались пять минут», — напомнила она, бросив взгляд на часы. «Да-да, извините». Только сейчас Мачиевский обратил внимание, что напротив, в палате, за ширмой кто-то шевелится на кровати. — Уже уходим. — Скажи еще, может, тебе что-нибудь надо? — Панна Едвига мне все принесла. Фрукты, компот, газеты. Только курить холера доктор не позволяет. — Ну и хорошо. Тебе на портного экономить надо. — Держись, зельный. — До свидания, пан начальник. Машинистка встала и подала раненому руку. У Зыги больше не оставалось сомнений, кто, помимо фруктов и компота, принес цветы, которые стояли на тумбочке рядом с кроватью агента. — Я приду завтра, пан Тадек, — шепотом пообещала она. — Буду ждать. С нетерпением буду ждать, панна Едвига. Он склонился, насколько позволяли повязки, и чмокнул ей ручку они спустились вниз молча. Только когда уже были в воротах больницы, мочеевский дал волю своему удивлению. — Что вы в нем нашли, панна Едвига? Может, он и раненый герой, но, в общем-то, простой парень. — Зато красавец, — пан комиссар, — ответила она. Мачаевский безотчетно коснулся своего сломанного носа. — Факт. Истинный Валентина, — буркнул он. А потом подумал, что раз уж у него не оказалось шоколадок, которыми мог бы одарить снисходительную монахиню, он позволит себе столь же широкий жест. — Я сегодня возьму пролетку, панна Ядвига, и с удовольствием подвезу вас до дома. Прошу вас.